Глава тринадцатая. Упрямый человек Джи привел и несся по бездорожью. Справа в низине поблескивала бурная речка. Хорошо еще, что под колесами лежала сухая глина. Иногда машина налетала на колючие кустики, и тогда раздавался глухой треск ломающихся веток. Вы не пробьете колесо? озабоченно спросил Азим. Доктор его не слышал. Он с усилием вращал руль на поворотах и не отрывал глаз от дороги. А зима мутила. Однако староста держался. Хорошо еще, что его посадили на переднее сиденье. Скоро они выехали на прямой участок, где река почти не делала поворотов. Берег пошел под откосы, под шинами зашуршала старая песчаная дорога, заросшая ромашкой под дорожником. Трясти стало заметно меньше. «Вот она!» — сдавленным голосом проговорил Илий. Азим присмотрелся и увидел далеко впереди движущийся, горящий силуэт. «В этих тварей есть один недостаток!» — усмехнулся Дэн. «Их отлично видно на большом расстоянии!» «Держитесь!» — крикнул доктор. Машину подбросило на горке, и тут же Азиму показалось, что его сердце ухнуло глубоко вниз. Россыпь брызг весело засверкала за окнами. Шины с плеском разметали воду в ручье, лязнули зубы, и язык прожгла боль. — Неожиданно, — пробормотал он, чувствуя привкус крови во рту, и покрепче вцепился в дверную ручку. — Снова ровный участок дороги, пятнышко вдали выросло, они сократили расстояние до полудницы примерно вдвое. — Мы ее догоняем! Догоняем! — радостно крикнул и свыснул. А что мы будем делать, когда ее догоним? — спросила бульшану Угрюма. — Понятия не имею, — признался доктор. — Но как-то я сумел отобрать у одной из них сына. Сумею снова. — Значит, они из плоти и крови? — прошмакал Азим. — Не знаю, я не успел разобрать. Это было похоже на пар, горячий пар, но, возможно, я даже не прикоснулся к ней. Дорога вильнула. За новым пригорком они чуть не врезались в машину, стоявшую у самой реки. Двое рыбаков с перекошенными лицами и выпученными глазами проводили их взглядом. — Так вы точно не поможете своей дочери? — буркнула Гульшан. Азима обернулся и увидел ее пальцы, сжимавшие ручку на дверце. Кожа на костяшках побелела. Но доктор только прибавил газа. Азима открыл рот, но любопытство пересилило. До полудницы оставалось метров пятьдесят, и он уже мог разглядеть ее. Она несла какой-то груз. Какие они быстрые! — Это уже устает, — пробормотал доктор. — Говорю вам, мы ее загоним. Неожиданно дорога ушла вниз. Машина скользнула по берегу. А зиму на мгновение показалось, что сейчас они снова поднимутся на пригорок, въедут на ровный участок и догонят похитителя. Но вместо этого раздался шум, как будто что-то взорвалось рядом. Потоки воды хлынули на стекла. Машину затрясло. Ручей! Но гораздо шире предыдущего, и дно его сплошь усеяно камнями. На этот раз выругалась Гульшан. Образность ее высказывания была куда ярче Азимовых. Даже Дэн, знавший все ругательства в округе, зарделся, как мальчишка. Машина с ребом выехала на другой берег и тут же резко встала. Азима бросила вперед, но спас ремень безопасности. — Все живы, — бросил доктор. — Дэн потер лоб. — Шишка. Или это не разжалобило. Он волком выскочил из джипа, рванул на себя заднюю дверь. — Гален, взять! Азим. Услышал шорох шерсти, частое дыхание и мягкую дробь собачьих лап по мокрому песку. Илья кинулся следом за псом. — Что он делает? — Гульшан распахнула дверцу и выпрыгнула из машины. — Пытается догнать ее на своих двоих. а зимнеловко слез с сиденья. — Почему не на машине? — она осеклась и посмотрела перед собой. Гряда тяжелых камней тянулась вдоль дороги. — Обычная машина проехала бы тут, но небольшой джип Илья... Его внедорожник легко проходил по кочкам и канавам, но здесь оказался бесполезным. Она взбежала на пригорок, за ней последовали остальные. Они увидели на раскаленной плоскости берега удаляющуюся спину доктора, мелькающие подошвы, клубы пыли. Огонек на горизонте померцал и скрылся из виду. «Зачем? Он ведь уже пытался и не догнал. Там его ребенок. Вот и все». Они взяли из машины вещи, которые могли понадобиться, и отправились следом за доктором. Солнце все еще стояло в зените. Гушан велела всем надеть головные уборы и ни в коем случае не снимать. В рюкзаках у них оставался небольшой запас воды. Дэн захватил пыльный мешок, который перед погоней позаимствовал у Илья. — Это еще что? — спросил на зиму внука. — Картошка! — Какая к чертям картошка? Ты на пикник собрался? Парень махнул рукой и пробубнил что-то насчет разделения обязанностей. Они спешили, но на жаре ноги быстро стали, как ватные. Или они отыскали скоро. Он стоял в тени кривого дерева, припав на согнутое колено, и часто дышал, как гепард после неудачной охоты. Услышав шум шагов, он поднял голову и вяло обернулся. — Простите, я подверг всех опасности, но иначе не мог. Гушан сходила к реке, сняла с шеи платок и обильно смочила его ледяной водой. Речка была горной и быстрой, вода почти не нагревалась. Она вернулась к Илью, села перед ним, положила на лоб холодный компресс и сказала, — Кому вы поможете, доктор, если загоните себя? Никому! — У нее моя дочь. Вы поступили бы иначе. — У меня нет детей, — ровно ответила она. — Не знаю, как бы я поступила. Но если хотите помочь своей дочери, не пытайтесь глупо погибнуть. Я просто вымотался. Доктор чувствовал, как по вискам бегут холодные струи воды и скатываются по шее груди. С утра гоняюсь за этими полудницами. У вас тепловой удар. Еще нет. Я уже получал тепловой удар однажды, когда работал в пустыне. Это чувство ни с чем не спутаешь. Еще минута, и мы идем. «Какой смысл?» — заспорила девушка, глядя в его серые глаза своими южными черными. «Вы хотите рухнуть на следующем повороте? Дождемся помощи!» «Сидеть, сложа руки, я не могу», — хрипло сказал доктор. «Помощь придет не скоро, если вообще придет. Похоже, мои дети не единственные, кого похитили. Я в последний раз предлагаю вернуться тем, кто чувствует, что это путешествие будет ему не по силам. Берите ключи и машину. Не обременяйте меня и других!» Зим и Дэн сидели в тени и угрюмо молчали. — Вы знаете, что никто вас не оставит, или сказала Гульшан, поднимаясь, — потому что говорят, мол, вы хороший человек. Хотите знать мое мнение? — Нет. — Я все равно скажу. По-моему, вы не хороший человек. Вы упрямый человек.